Из глубины веков. На пути к тайнам трав. Если мы обратимся к истории фитотерапии, использование лекарственных растений для лечения и профилактики заболеваний в народе называют траволечением. Научная же медицина пользуется более точным термином «фитотерапия» от греческого «фитон растение» и терапия лечения. Так вот, если мы обратимся к истории фитотерапии, то увидим, что во все времена человека привлекало лечение растениями. В чем же поразительная долговечность применения лекарственных трав по сравнению с другими лечебными средствами? Какие тайны хранит даль веков, что скрыто за нею? Об этом можно судить по некоторым результатам археологических изысканий, письменным памятникам человеческой культуры. Самые древние письмена, дошедшие до нас, содержат достоверные сведения об использовании людьми лекарственных трав. Так первые записи о них встречаются в самом древнем из известных сегодня письменных памятников. Они принадлежат шумерам, народу, жившему за шесть тысяч лет до нашей эры на территории, занимаемой сегодня Ираком. Однако растениями бесспорно лечили еще до возникновения письменности. Тогда сведения об их целебных свойствах передавались устно из поколения в поколение. Тимирязев указывал, что от зеленого листа берут начало все проявления жизни на земле. Именно растения, в первую очередь дикорастущие, земледелие и выращивание культурных растений зародилось не так уж давно, всего несколько тысячелетий назад. Дали человеку все необходимое – пищу, одежду, лекарства, жилье, и тем самым создали нужные условия для проявления и жизни на земле и самого человека. За многие тысячи лет все органы и системы организма человека, метаболизм, приспособились к сложным природным сочетаниям веществ, находящихся в растениях, ведь они служили основной пищей нашим предкам. Возникла согласованная и не на миг не прерывающаяся связь человека с окружающим его зеленым царством. Наши далекие предки использовали растения в пищу и запоминали их различные свойства. Некоторые травы, обладающие целебными качествами, В дальнейшем человек применял уже вполне сознательно, как лечебные средства при тех или иных заболеваниях. Сегодня доказано, что первым лечебным средством, использованным для борьбы с болезнью, были растения. Человек, вполне вероятно, немало подсмотрел и перенял у животных. Наблюдение за тем, как лечатся животные, используется современной медициной. Благодаря этому, к примеру, было открыто ценные стимулирующие растения женщинеподобного действия — левзея. Охотники не раз замечали, что уставшие животные поедают стебли и корни этого растения и затем легко уходят от погони. Рассказы охотников заинтересовали ученых. Корни левзеи были тщательно изучены. Они действительно оказались замечательными. к тому же безвредным стимулятором, близким по своему фармакологическому эффекту к женьшеню. А вот другой пример. Люди обратили внимание на то, что некоторые животные в дальневосточной тайге поедают весьма жесткие листья элеутрококка. Данные научных исследований выявили общеукрепляющие адаптогенные свойства элеутрококка, и он стал широко использоваться в медицине, как заменитель женьшеня. Заболевшим животным отыскивать целебные растения помогает инстинкт самосохранения. Человек с течением времени, отделившийся от животного царства, тоже пытался найти для себя лекарства в кладовых природы. С тех давних времен зеленая аптека наших предков пополняется все новыми лекарственными растениями. Данные специальных исследований позволяют утверждать, что научившись добывать огонь, люди наряду с сырыми растениями стали использовать и испеченные на огне клубни и корни лекарственных трав. Когда же развелось земледелие, то кроме диких лекарственных растений человек стал применять и культурные, а с возникновением гончарного дела и появлением глиняной посуды Наши предки начали готовить отвары и настои из лекарственных трав. Среди археологических находок, кстати, есть и посуда, предназначавшаяся для варки растений. Не одно тысячелетие травы служат людям. На собственном опыте наши далекие предки постигали их целебные свойства и передавали накопленные знания из поколения в поколение. В XVI веке, лекарственные растения стали выращивать. Однако лишь в XVIII веке научная медицина всерьез занялась их изучением. В России в ту пору травы повсеместно выращивались на так называемых аптекарских огородах, а изучение их лечебных свойств велось учрежденной Петром I Академией наук. Как видите, Практика применения лекарственных растений исчисляется тысячелетиями, а их научное изучение всего лишь двумя веками. Неудивительно, что многие положительные эффекты применения лекарственных растений мы все еще не можем объяснить. Какие только средства и методы лечения не испробовал человек за многие тысячелетия. Большинство из них или не давало лечебного эффекта или, как затем выяснялось, оказывала многообразные побочные воздействия на организм. Древние целители, конечно же, рано или поздно оставляли подобные вредоносные лечения. Шло время, одни лечебные средства заменялись другими, более действенными и совершенными. Лишь немногие из методов оздоровления выдержали многовековой отбор, получили всеобщие признания, Пришли в современную медицину и исправно служат людям. Это относится в основном к естественным средствам – закаливанию, лечению водой, массажу, лечебному питанию и, безусловно, к фитотерапии.